28. -го. Маточка Варвара Алексеевна, полна кручиницы. Как же это не стыдно вам, ну полнати, ангельчик мой. Как это вам такие мысли приходят? Вы не больны, душечка, вовсе не больны. Вы цветёте, право, цветёте. Бледненькие немножко, а всё-таки цветёте. И что это у вас за сны, да заведения такие? Стыдно, голубчик мой, полнате. Выплюньте на сны-то эти, просто плюньте. От чего же я сплю хорошо? От чего же мне ничего не делается? Вы посмотрите-ка на меня, маточка. Живу себе, сплю покойно, здоровеханек. Молодец, молодцом, любо смотреть. Полноте, полноте, душечка, стыдно. Исправьтесь, я ведь головку-то вашу знаю, маточка. Чуть что-нибудь найдет, вы уж и пошли мечтать, да тосковать о чем-то. Ради меня перестаньте. Душенька, влюдите? Никогда. Нет, нет и нет. Да и что это вам думается такое? Что это находит на вас? Да еще и на выезд. Да нет же, маточка, не позволю. Вооружаюсь всеми силами против такого намерения. Мой фрак старый продам.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 Да вы ещё верно не знаете всего-то, душенька. Она баба глупая, сварливая, вздорная. Она и мужа своего покойника со свету выжила. Или она, верно, вас рассердила там как-нибудь. Нет-нет, маточка, ни за что. Я-то как же буду тогда? Что мне-то останется делать?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 Только вы за это, мое прямое и откровенное признание, примите. Нехорошо, душенька, очень нехорошо. Я, конечно, не ученый человек, и сам знаю, что не ученый, что на медные деньги учился. Да я не к тому и речь клоню, не во мне тут и дело-то, а за Ратазяева заступлюсь, воля ваша.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 «Дело есть. Смотрите же, маточка, ясочка ненаглядная. Успокойтесь, и Господь да пребудет с вами. А я пребываю вашим верным другом, Макаром Девушкиным». Постскриптум. «Спасибо за книжку, родная моя. Прочтем и Пушкина. А сегодня я...» По вечеру непременно зайду к вам.